«Благая весть для нищих и проклятие властик и богатству». История Христа – это не навязывание бродяжничества как единственного достойного образа жизни. В конце концов, у Иисуса много благополучных друзей, и Он пользуется благами их процветающих хозяйств, чтобы поесть или отдохнуть. Христос вовсе не проклинает благополучие. Почему же так важно для Него – показать, что Сын Человеческий не имеет, где голову преклонить. Потому что в иудейской традиции, как и в тысячи иных, считалось, что благополучие равносильно благословению Бога. Работала предельно простая логика – здоровый и богатый – значит хороший, бедный и больной – грешник. Так легко и приятно назначить всех благополучных благословенными и избранными – а неблагополучных грешниками. Но Иисус раз за разом показывает, бедность не порог, а болезнь не проклятие. Как отмечает Жорж Бернанес, богатство утратило свой сверхчеловеческий престиж, свой почти религиозный характер, который когда-то оно имело, даже у евреев, когда было знаком божественной благодати, священным знаком. Бернанес – Указанное сочинение, страница 78. Евангельский Иисус вовсе не сторонник Евангелия благополучия. Раз бизнес пошел, значит, это Бог тебя благословил, и ты попадешь в рай. Иисус старательно показывает вроде бы очевидные вещи. Богатый, уважаемый, благополучный человек может быть при этом бездушным, лицемерным, грешным. Может быть окрашенным гробом красивым снаружи, но с разлагающимся трупом внутри. Матфея 23, стих 27. Иисус, голодая в пустыне, отказывается от соблазнительных хлебов, говоря, «Не хлебом одним будет жить человек». Матфея 4, стих 4. Но людям, которые собрались послушать Его и проголодались, Он такого не говорит. Хотя тоже мог бы заявить, «Да чего вы о земном думаете? Я вам тут о высоком, а вы только о своем брюхе». Нет, он совершает чудо, чтобы накормить людей. Отвергая успешный успех как цель человеческой жизни, Иисус вовсе не оставляет слушателей голодать, чтобы они духовно очистились. Но при этом, бродяжничая с рыбаками и преломляя хлеб с мытарями и блудницами, он показывает, Мир меняют к лучшему вовсе не сообщество приличных людей, собирающихся в красивых местах. Любая масонская ложа, которая с тем же успехом могла бы именовать себя христианским братством, обречена на провал с ее великими идеями улучшения мира через власть, деньги и государственные преобразования». Все избранные, успешные, богатые и авторитетные отходят от Бога уже самим фактом наличия тесных кружков, в которых они собираются вместо того, чтобы смиренно преломлять хлеб с рыбаками. Ни богатство, ни власть, ни даже духовный авторитет не конвертируются в спасение души как собственной, так и окружающих. Сильные и мудрые мира сего с упоением мнят себя спасителями человечества и страдальцами во имя спасения душ, ненавидя и презирая тех, кого они должны, по собственной же идее, спасать. Куда там преломлять хлеб с рыбаками? Мимо них лучше проезжать на танке с пулеметом наготове. В Евангелии логика совсем иная. Христос всегда защищает и оправдывает малых сих, в которых власть имущие видят опасную серую массу. И при этом Христос непримирим к тем, кто любит сидеть на почетных местах в синагогах и чтобы их почтительно приветствовали на площадях. Лука 11, стих 43, 20, стих 46, Матфея 23, стих 6. Марка 12, 38. Он постоянно напоминает элитариям, соблюдающим все религиозные предписания о том, что они не должны чувствовать себя чистыми и благочестивыми. Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства, неразумные. Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучшей милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Лука 11, 39, 41 Именно в продолжение к этому разговору в доме фарисея Христос приводит притчу о богаче и Лазаре. Ведь христианство часто обвиняют в том, что оно призывает бедных к смирению, ибо они получат свою награду на небесах. Но евангельская логика небесного воздаяния иная. Она разоблачает идею о том, что благополучные и успешные в земной жизни непременно благословенные и чистые у Бога. Но идея эта очень живуча, ведь современные последователи Евангелия процветания Prosperity Gospel умудряются отнять у бедного и его небесную награду, Раз бедный, значит, Бог тебя проклял. В такой схеме небесный мир неотличим от земного. Это и есть истинная языческая логика, где земное – просто отражение небесного, а небесное – такое же земное, только после смерти. Этой же логикой руководствовались фараоны, когда брали с собой в загробную жизнь все свои царские атрибуты и предметы роскоши. В Евангелии справедливость небесная сильно отличается от земного положения дел, вплоть до противоположности. Это можно понять из той самой притчи. Притча о богаче и Лазаре. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струбьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струбья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на Лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря, на лоне его, и, возопив, сказал «Отче Аврааме!»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 Стих 19 -25. Эта притча обращена не к бедным, которым надо потерпеть, ибо воздастся после смерти, а к богатым. Неудачники этой жизни совсем не неудачники в высшем смысле, а успешные вовсе не благословенные на успех самим Богом. Одним словом, евангельский призыв к смирению – это не призыв к тем, кто валяется под забором в ожидании куска хлеба, Жизнь сама вынуждает их терпеть страдания. Христос неоднократно показывает, что смирению должен учиться тот, кто богат и одевается по-царски. Это значит прежде всего не думать, будто они существенно лучше валяющихся под забором отбросов, которые якобы получают по заслугам, а потому и помогать им незачем. Смирение должно выражаться в омовении ног – Помощи ближнему, слабому, подчиненному. В эпизоде искушения Христа» Сатана последовательно предлагает ему воспользоваться преимуществами своего положения Сына Господа, вступить в вип-программу, как сказали бы современные маркетологи. «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» Матфей 4, стих 3. «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею» Матфей 4, стих 6. Христос же упорно отказывается не только от власти над всеми царствами, но и от пользования преимуществами, которые другим людям недоступны. Не хочет ни чудесно спастись, ни насытиться камнями, хотя до этого кормит сотни учеников пятью хлебами и двумя рыбами. Он предпочитает быть нищим, голодным, бездомным, чтобы навсегда оторвать власть, благополучие и богатство от божественного. Успех, признание, богатство – вовсе не признак благословенности, которая позволила бы свысока смотреть на тех, кто находится где-то там под ногами. Благословение Иисус посылает бедным, голодным, гонимым в заповедях блаженства. Блаженство эти можно прямо противопоставить горестям, то есть предупреждениям и увещеваниям по отношению к тем, кого как раз принято считать благословенными судьбой. Лука 6, стих 20-22, стих 24-26. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо «Ибо взалчите. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и будут поносить и пронесут имя ваше, как бесчестные за сына человеческого. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо» ибо так поступали с лжепророками отцы их. Кто вообще такие нищие духом? На самом деле это выражение характерно для Библии, когда состояние души людей низкого социального статуса, бедных, скрепляется со смирением как образцовым состоянием духа, приближающим к Богу в отличие от настроя сильных мира всего – которые верят, что могут решать вопросы и любят представлять себя спасителями человечества. Важнейшая тема рассуждений библейских пророков – обличение социальной несправедливости, возмущение нарушениями прав человека, то есть прав малых сил, которые сильные, пользуясь своими преимуществами, эксплуатируют, обирают, обманывают. Священник Сергий Черыков в статье "Бедняки в книге пророка Исаии" подробно объясняет, как чисто социальное понятие бедности менялось в библейской традиции, постепенно вбирая в себя значение смирения. В первой главе книги пророка Исаии мы встречаем два места, упоминающие тех, кого Тора считает наиболее бесправными и незащищенными. В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 и дети ваши сиротами. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Исход 22, стихи 21-25. Не суди превратно пришельца, сироту, и у вдовы не бери одежды в залог. Второзаконие 2417 17 Третья глава книги пророка Исаии, продолжая тему обличения, говорит об угнетении бедных. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. «Вы опустошили виноградник, награбленный у бедного в ваших домах. Что вы тесните, народ мой, и угнетаете бедных?» говорит Господь, Господь саваов Глава 3, стихи 14-15. Постепенно значение слова «нищие» расширилось и стало обозначать нечто большее, чем просто людей низшего социального статуса. В религиозном плане такие люди, вернее, их отношение к Богу, становятся образом верного духовного настроя праведного остатка народа Божьего. В пророческой традиции мы наблюдаем совершенное претворение социально-экономического аспекта понятия «бедности» в духовно-нравственной –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 Именно такое душевное расположение уповать на Бога, оставаться верным Ему, несмотря на внешние испытания и невзгоды, будет идеалом для пророков и псалмопевцев, а в дальнейшем для кумранитов и первых христиан. Бедность в социальном плане – лишь образ этой духовной бедности, нищеты духа по слову Христа. Ни общественное положение, ни обильные пожертвования на строительство храма не делают человека ближе к Богу, поскольку тогда получалось бы, что Бог готов принимать земные подачки, подарки, взятки и придавать им какую-то ценность. Бога не устраивает вера, выраженная в денежном эквиваленте, не обильные жертвоприношения, но сокрушение духа и трепет благоговения к воле Божьей выраженный в его слове, вот что ценно перед Богом. Предположу, что именно в духе традиции возвышения бедных можно понять, почему Христос ставит пожертвованную лепту, то есть буквально копеечку, совсем мизерную сумму, бедной вдовы выше, чем богатые пожертвования столпов общества, которых перед этим призывает опасаться и говорил им в учении своем «остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшие осуждения. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу».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 Жорж Бернанос в своих дневниках проводит интересное сравнение между честными бедняками, бедниками в душе и бедняками-неудачниками, все время тянущимися за успешным успехом и остро переживающими собственную неполноценность. Ложные бедняки, либо бедняки-неудачники, бедняки, упустившие свой шанс, одержимые ностальгией по богатству, тянущиеся к чужим деньгам, как бабочки к огню, неудачники, из которых счастливый случай мгновенно бы сделал дурных богачей, или дурачки, которых собственное легкомыслие выбросило из изобилия в нищету, которые суетятся внизу под склоном, как мокрицы на дне бутылки. В огромном кортеже богачей эти люди играют ту же роль, что и слуги-оруженосцы в старой армии. Они идут сзади, но у них нож в кармане штанов – И когда воины сделают свое дело, они могут иногда прикончить раненого. Могут ограбить убитого. Бедняков много, это правда, но не так легко обнаружить тех, кого мы имеем в виду. В противоположность этому Бернана сформирует идеал настоящей бедности. Роль бедных в человеческом обществе подобна роли женщины в семье или роли тех старых родственниц, оставшихся девственницами, которые заботиться о его процветании, но умирают с ожелением, что были обузой для всех. Чем не определение нищих духом? Вот богатый юноша приходит к Христу. Этот юноша не злодей, не обидчик, вдов и сирот. Заповеди он сохранил от юности. Но этого мало. Юноша приходит к учителю и спрашивает, чего еще не достает мне? Иисус сказал ему,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 Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Матфея 19, стих 20-24. Богатый юноша приходит к Христу, надеясь узнать у него, что еще можно положить к себе в копилку совершенств, в которой чего-то недостает. Но оказывается, что все не так просто. Для совершенства в копилочке надо сначала освободить место.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 «Найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Матфея 13, стих 44-46. «Продал все, что имел». И вот Христос говорит богатому юноше, что нельзя просто так взять, добавить небесное совершенство, как вишенку на торт земного благополучия, как приятное дополнение к сытой жизни. «Попробуй быть голодным и духовным».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 Приятно украшать памятники праведникам, кровь которых проливали отцы. А зачем проливали? Наверное, потому что пророки осуждали их благополучие и богатство, нажитые неправедным путем. Ты-то не такой. Ты готов строить гробницы пророкам, которые уже безопасны и осуждали не тебя, а отцов, и все участники событий уже давно не здесь». Мы бы так не делали, конечно, мы бы не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Матфея, 23, стих 30. И вот гробницы пророкам строятся, памятники украшаются, а на какие деньги? Не на теле доставшиеся от отцов деньги, за которые проливали кровь пророков. Легко отказаться от тяжелого наследия прошлого и выглядеть чистенькими и прогрессивными а вот от реального наследства, заработанного отцами в темном прошлом, уже расстаться не так легко. Фарисейская мораль вполне соответствует аристократической, происхождение которой Ницше объясняет ликующим чувством превосходства над низшими: Мы преимущественные, мы добрые, мы прекрасные, мы счастливые. Итак, доброта в этой картине мира – Просто дополнительная привилегия среди прочих социальных преимуществ. Еще чуть-чуть, и я буду совсем совершенным. А тут бабах. Пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И оказывается, что сокровища на небесах не так-то и хотелось. И совершенство не очень-то нужно, если ради него надо потерять сокровище на земле и пойти скитаться с бродягами». Выходит, духовность была только приправой к основному блюду, положению в обществе, комфорту, имуществу. А тут ради совершенства надо пасть в социальные иерархии от уважаемого собственника до бомжа. В обществе, чтобы кем-то быть, надо иметь некие материальные блага. А тут предлагают не иметь, чтобы быть, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. Матфея 8, стих 20, Лука 9, стих 58. Игольными ушами, сквозь которые удобнее верблюду пройти, нежели богатому войти в Царство Божие, назывались узкие ворота в каменных городских стенах. Груженный верблюд пройти через них не мог, поклажу приходилось снимать». Богатому трудно войти в Царство Божье, не потому, что он обязательно злодей и эксплуататор, а любая собственность заведомо проклята. Нет. Просто одно дело отказаться от нормальной жизни, от своего места в обществе простому рыбаку, которому и терять-то особо нечего, и совсем другое – человеку, у которого большое имение. Богатый юноши уходят от Христа задумчивый, грустный. На самом деле Христос дал ему то, чего ему недоставало. Юноша, уверенный в своей без пяти минут святости, после разговора наконец-то приблизился к состоянию нищих духом, почувствовал собственную слабость и ограниченность. Богатому юноше приходится сильно пересмотреть представление о самом себе. Он уже не может чувствовать превосходство над простыми рыбаками, которым совершенство оказалось доступно, а ему нет».